Глава 39 «Мы должны позвонить Варе Кэмпбелл», — сказала Кейт, разглядывая упакованный диктофон. Тристан вынул из рюкзака мычки подошёл к запертой двери шкафа и подёргал ручку, опустился на колени у замочной скважины и заглянул внутрь. «Я мало что могу рассказать. Когда я прошёл за ним к этому шкафу и дверь была открыта, Он показался мне глубже, чем можно было бы предположить. «И что ты увидел?» — спросила Кейт. «Ничего. Там было темно». Тристан расстегнул кожаный кошелёк с набором отмычек и болванок. «Мне кажется, его не очень сложно открыть, не повредив». Он вставил в скважину один из ключей, медленно повернул. «Нет». Кейт положила диктофон на стол, Опустилась на колени возле шкафа, включила фонарик на телефоне, подсветила замочную скважину. «Попробуй этот» с зазубренным краем. Тристан ставил ключ в замочную скважину, и дверца со скрипом открылась. В гостиную ворвался холодный порыв воздуха, сильно пахнущего освежителем. Это был вовсе не шкаф. Это был короткий коридор с лестницей, ведущий вниз. «Мэдди сказала нам, что они хранят тут постельное белье и полотенце», — напомнила Кейт. На дверце был выключатель, и Тристан щелкнул им. Деревянная лестница заворачивала за угол. Воздух, казалось, потрескивал от волнения, когда Кейт и Тристан вошли внутрь. Они спустились по узкой лестнице и нашли еще один выключатель. Лестница выходила в большой подвал, освещенный единственной тусклой лампочкой. Со стены сыпалась штукатурка, в одном углу были сложены мешки с цементом, старая тачка, лопаты и ведра. Кейт направила фонарик телефона на потолок. Вдоль одного выступа на стене выстроилась цепочка твердых гелевых освежителей воздуха в маленьких пластиковых корпусах. Пол был неровным, из голого бетона. «Запах немного резкий». — сказал Тристан, прикрывая рукой рот и нос. «И все они с лимонным ароматом», — пробормотала Кейт, чувствуя, как щиплет в глазах. «Тут 30 мешков цемента. И тачка». Кейт опустилась на колени рядом с пластиковым ящиком, зажатым между тачкой и парой ведер, и открыла крышку. «Тут, похоже, комбинезоны для строительных работ». Отодвинув их, она обнаружила рулоны мусорных мешков, пачки влажных салфеток, два больших пластиковых квадрата. «Трис, смотри!» Он подошёл к ней, и она показала ему один из квадратов. Он прочитал вслух надпись на упаковке. «Патологоанатомический мешок. Белый, обесхлоренный, стандартный взрослый размер 90 на 240 сантиметров». «Усиленный полиэтилен», — продолжала Кейт. с прошитыми швами, устойчивы к протечкам, включая три бумажные бирки и клейки пакет для биологически опасных веществ. И таких мешков четыре. Ещё в коробках куча освежителей воздуха с тем же лимонным запахом. Треста оглядел бетонный подвал. Форест и Мэдди? Но это же глупо! А что скажешь насчёт всех этих освежителей воздуха? На том выступе 10 Кейт осветила фонариком мокрое пятно, тянувшееся с правой стороны стены и покрытое чёрной плесенью. Такое же пятно было и на полу вокруг того места, где неровно просел бетон. Может быть, это всё, чтобы отбить запах в остальной части квартиры, продолжала Кейт. Слушай, не будь тут мешков для тел. Это были бы обычные стройматериалы. «Они наняли нас в качестве частных детективов», — сказал Тристан. «Всему этому может быть объяснение. Может, они хотят тут что-то отремонтировать, сделали заказ онлайн, и спутали комбинезоны с мешками для тел. Эти мешки можно заказать на Амазоне?» Тристан вбил эту информацию в телефон. «Да, можно», — секунду спустя ответил он. «Вот описание». «Мешок патологоанатомический, водонепроницаемый с четырьмя усиленными ручками. 1899, плюс бесплатная доставка». Кейт наклонилась, посмотрела на экран. «Средняя оценка четыре с половиной звезды, и они доступны в четырёх цветах — белый, чёрный, кофейный и бежевый. Хотя это очень странно. Мы не можем делать поспешных выводов Трис», — сказала она. Тристан сфотографировал находки, и Кейт стала упаковывать их обратно в коробку. Вдруг он заметил в углу еще что-то. Упаковку от сэндвича, из супермаркета и пустую банку из-под колы. «Сэндвич изготовлен три дня назад», — сказал он, — «пока мы были наверху. Кто-то сидел здесь так долго, что проголодался».